Глава 31 Эльк был у Гордона, когда к нему в кабинет вошла Элла. По ее лицу мужчины сразу поняли, что она принесла плохие вести. Девушка вкратце рассказала о случившемся ночью. «Где вы, сказали, находится рай?» – спросил Эльк. «В Глоучестерской тюрьме». «Глоучестер», – повторил Эльк. «Там содержится один приговоренный к смерти по имени Картерсон». «Это бродяга, убивший своего приятеля». «Конечно, он не имеет никакого отношения к краю», — сказал Дик. «Это чудовище хотело тебя только напугать». «Когда должна состояться казнь?» «Завтра», — ответила Элла и разрыдалась. Вернувшись к себе, Эльк приказал своему новому помощнику принести весь материал, касающийся Картерсона. «Мы еще не получили фотографии», — доложил помощник. Местная полиция высылает подробный отчет только после казни. Эльк быстро просмотрел бумаги. Приметы там не были указаны, лишь имелась маленькая заметка «Редкая борода». Прочитав это, сыщик вскочил. Он вспомнил, что рай тоже отращивал бороду. Инспектор попытался успокоить себя, но его тревога росла. В конце концов, он взял телеграфный бланк и написал «Глоучестер». «Начальнику тюрьмы, срочно! Вышлите фотографию Джима Картерсона, обвиненного в убийстве, главному полицейскому управлению, отдел статистики. Посыльного отправьте первым поездом. Весьма срочно!» Эльк взял на себя смелость подписать телеграмму именем начальника полиции. Отослав телеграмму, он вновь посмотрел бумаги и обнаружил еще одно замечание, которого раньше не увидел. Рубцы от прививки оспы на правой кисти руки. Это было необычно, поскольку оспу в основном прививали на предплечье. В час дня позвонил Гордон и пригласил Элька составить им целую компанию и посетить автомобильный клуб. Когда сыщик прибыл туда, на этот раз, на удивление пунктуально, он отметил про себя, что девушка повеселела и успокоилась. На пальце у нее блестело прелестное кольцо, которого он раньше не видел. Боюсь, Эльк, встретил его Дик, что запускаю свою работу, но, надеюсь, вы не очень ощущаете мое отсутствие. Напротив, я очень содержательно провел время, ответил Эльк. Кстати, вы слышали, на западе оспы, и все служащие полиции опять должны сделать прививки, а я этого терпеть не могу. Бедный мистер Эльк. Улыбнулась села. «От души вам сочувствую. Когда мне и Раю пять лет назад во время эпидемии прививали оспу, мы себя тоже очень плохо чувствовали. Я-то еще ничего, а вот Рай недели две носил руку на перевязи». Она приподняла немного рукав и показала три рубца на внутренней стороне кисти правой руки. «Доктор сказал, что привьет нам оспу в таком месте, где рубцы меньше заметны». «Действительно», — сказал Эльк. «А вашему брату Оспу привели на том же месте?» Элла кивнула и удивленно спросила. «Что с вами, мистер Эльк?» «Ничего, я всего лишь поперхнулся», — ответил сыщик и, улучив удобный момент, шепнул Дику. «Я бы хотел с вами поговорить». Дик проводил Эллу в дамский салон клуба и, вернувшись, застал сыщика с озерцающим резьбу на потолке. «В чем дело?» — спросил Дик, подсаживаясь к нему. «Человек, приговоренный к смерти в Глоучестере, Рай Беннет, ответил Эльк. Дик побледнел, как полотно. «Откуда вы это знаете?» «У меня скоро будет фотография, но она мне не нужна. У приговоренного в Глоучестере на правой кисти три рубца от прививки оспы». «Вот оно что. А я удивился, когда вы заговорили об оспе. Что же нам теперь делать?» «Я вам лучше скажу, чего нам не следует делать. Мы ни в коем случае не должны говорить об этом мисс Беннет и ее отцу». Прежде всего, было решено отвезти Эллу к Дику домой. Всю дорогу Эльк болтал, не умолкая, и девушка не заметила их душевного состояния. Как только они оказались на месте, инспектор стал прощаться. В этот миг в передней раздался истерический крик. Не успел Гордон добежать до двери, как она распахнулась, и в комнату влетела Лола Бассана. «Гордон! О, Господи, вы уже знаете!» «Тише!» – прошептал Дик, но Лола была в таком возбуждении, что ничего не слышала и не понимала. «Они поймали Рая и хотят повесить его!» «А Лео мертв! Несчастье свершилось!» «Мой брат?» – в ужасе воскликнула Элла. Только теперь Лола заметила ее. Да, я узнала все. Это лягушка сделал. Он давно разрабатывал этот план. Клянусь, я не олеу плачу. Нет, но, мальчик, это моя вина. Я его довела до гибели, Гордон, рыдая, кричала Лола. Уведите ее, попросил Дик, и сыщик вывел обессилившую женщину. Это правда? Еле выговорила Элла. Боюсь, что да. «Если бы я только знала, где отец!» Беря себя в руки, произнесла она. «А ты не думаешь, что было бы лучше известить его, когда все прояснится?» «Да, ты прав, Дик. Отец пока ничего не должен знать». Вернулся Эльк. «Вам телеграмма, мисс Беннет. «Я встретил посыльного у двери. Она, как я полагаю, прислана назад из Хорсхема». «Открой, пожалуйста, Дик», — попросила девушка. «Возможно, это от отца». Дик раскрыл телеграмму и прочитал. Пленку проявил. «Не понимаю убийства. Навестите меня. Зелинский. Улица Вардор. «Что это может означать?» – удивился Эльк. «Я тоже не понимаю», – сказал Дик и обратился к Элли. «Твой отец не снимал пьес?» «Нет, дорогой, иначе бы я знала об этом». «А что за пленку он послал Зелинскому?» «Фильм о форелях?» Но у него была еще одна пленка испорченная, он не хотел даже проявлять ее. По-видимому, он перепутал катушки. «Мы немедленно должны отправиться к Зелинскому», — решил Эльк.